В середине тридцатых годов, когда провал, затеянный безумцами и коллективизацией, сделался для всех очевиден, по слухам были предприняты, причем одновременно, две попытки спасения. Идея первой исходила от сил правящих страной и была связана с сыном Бальменовой и Хлыста. Старые надежды, что теперь, когда он вырос, он объявит себя Христом, и возьмет на себя человеческие грехи, в том числе и грех коллективизации, были еще живы. Другая попытка, совсем уже легендарная, была предпринята независимо от властей, даже, как покажет дальнейший, рассказ вопреки им. Узнать о ней что-нибудь верное, даже то, была ли она на самом деле, или это просто народная фантазия, мне не удалось». Я все же убежден, что основы ее истинна, а детали, так ли они важны. Интересно, что об и Иринархе снова заговорили в Кимрах сразу же после того, как его приемный сын уехал в августе 1938 года в археологическую партию под Ташаус, и в городе стало известно о надеждах, которые на него возлагаются. За первой волной известий, вполне обычных, Номер и местонахождение лагеря, где он отбывает срок. Без перерыва пошла вторая, наполненная бездной фантастических и чудесных подробностей. Может быть и вправду, как я слышал от одного неглупого человека, это просто была длинная-предлинная восточная сказка. Так необходимая людям в те горькие дни. Новый вариант тысячи и одной ночи. Она оказалась очень популярна, сумела даже, причем будто и не заметив ее, перевалить начало войны, и затухла лишь осенью 42 -го года. Главным, собственно, и единственным героем этой истории был священник Отец эринарх который, что, наверное, естественно, словно две капли воды походил на того Крауса, пророка и революционера, которого они столь хорошо знали. Он не изменился совсем, просто судьба перенесла его в другое место, в другой мир. Но и там, постепенно привыкая и обживаясь, он однажды, как и в Кимрах, вдруг понимал, что так продолжаться больше не может. И тогда он поднимал или людей, или скотов, и вел их той дорогой, которую считал правильной и справедливой. Ясно, что повторять здесь одну за другую новеллы об отце Ирина Архии я не собираюсь, но изложить их фабулу можно довольно коротко, и я не думаю, что это чему-то помешает. После суда и приговора, Отец Иринарх был отправлен этапом в огромный лагерь с несколькими десятками тысяч заключенных, находившихся недалеко от Джесказгана в приоральских степях, где возводился большой медеплавильный комбинат. В этом лагере он за год сделал совершенно удивительную карьеру, особенно для зэка с его статьей и сроком стал правой рукой его начальника Кириллова. Он вел все лагерное дело производства. Он вообще в подобных вещах отличался редкой аккуратностью, честностью, а главное, редкой работоспособностью. И вот, когда жизнь в лагере стала совсем невыносимой, это случилось весной сорокового года, в марте, впервые за то время, что он здесь был, прошли обильные дожди и сухое русло по-восточному води. Огибавшая зону вдруг буквально в час сделалась полноводной рекой, которая смыла несколько вышек, десяток бараков и склад с продовольствием, последним продовольствием, что у них еще оставалось. Они и так уже второй месяц получали почти карцерный паек. Теперь начался форменный голод. Обессилев, люди умирали один за другим кириллов беспрерывно передавал в джесс казган отчаянные телефонограммы но еду никто и не думал вести впрочем кириллов был далеко не ангел малейшие случаи протеста подавлялись им абсолютно безжалостно скоро московский звонок из главного управления исправительными учреждениями страны дал знать лагерному начальству что дополнительного продовольствия нет и не будет Им посоветовали выкручиваться самим. Эта рекомендация была понята однозначно. Чем больше людей они расстреляют, тем лучше. Как человек приближенный, отец-илинарх был, естественно, во все посвящен. Иллюзий насчет того, какая часть зэков переживет, нынешний год не питал. В этой ситуации Краус не нашел ничего лучшего, как начать пугать Кириллова. Он говорил ему, что отчаяние зэков столь сильно, что они вот-вот восстанут. И самое главное, даже если Кириллову удастся подавить бунт в зародыше, все равно люди так изнурены, что через неделю никто уже не сможет работать. Тогда сколько не приписывай, что полугодовой план лагеря завалил, от Москвы не скроешь. Он говорил Кириллову, что почему бы тому немного не ослабить вожжи, не отправить две-три бригады на Ближний Урал. Деньги в кассе есть, надо купить у рыбаков лодки, сети, начать рыбачить и хоть как-то подкормить людей. Но Кириллов ничего слушать не хотел, лишь требовал, чтобы всех, кто еще ходит, гнали на общие работы и каждый вечер сам с линейкой обмерял, смотрел, насколько за день подросли заводские стены. Увидев, что вразумить Кириллова словами не удастся, отец-ренарх, подобно Моисею, молился Господу, и тот сделал так, что река, в которой было еще много воды, стала красной. Но Кириллов на это только рассмеялся, сказал, что вода просто размыла пласт красной глины. Через два же дня, когда река приняла свой обычный цвет, он по совету опера, выше по течению, расстрелял три десятка зеков, и вода опять сделалась красной. Тогда отец-ренарх снова помолился Господу, и тот напустил на лагерь мириады москитов, комаров, блох, вшей, скорпионов. Их было столько, что не помогали никакие марлевые сетки, причем... Нападали они лишь на Вахруда, лагерное начальство. Ни один же зэк ими укушен не был. Но Кириллов и на этот раз ему не поверил. Сказал, что чуда здесь нет. Просто зэки исхудали, кожа их стала прочной, как пергамент, и ее не прокусишь. Кроме того, он сказал отцу и что еще удвоит нормы, поскольку зэкам сделалось облегчение, и тому пришлось приказать насекомым удалиться. Больше просить о чем-либо Господа отец-илинарх не решался. Спустя три дня на пятом лагпункте он сам, без помощи Господа, уговорил зэков восстать. Потеряв всего несколько человек, они разоружили охрану и, взяв себе автоматы, под его водительством пошли к оралу, где он надеялся, что в плавнях, в бесконечных камышовых зарослях в погоне скоро потеряет их след. В лагере, как и в Кимрах, многие из-за близости к начальству считали его провокатором, в итоге за ним пошла едва ли треть Олпа, остальные вернулись в бараки. Это никого не спасло позже, по приказу Кириллова. Все возвратившиеся были расстреляны. Добраться до Орала отряд отца Иринарха сумел, но он, очевидно, ошибся в расчетах. И там, где они вышли к воде, был ровный песчаный берег, Лишь на горизонте виднелась пара островков. Здесь в вохровцы их и настигли. Оставив пять человек по числу автоматов прикрывать отход, отец Иринарх повел зэков прямо в воду. Впереди беглецов, хотя было полное безветрие, двигался неведомо откуда взявшийся смерч. Так что шли они по суху, вокруг же стеной стояла вода. Быстро смяв прикрытие, охрана, которой командовал лагерный кум, с энтузиазмом бросилась за зэками. Между ними не осталось и сотни метров, когда смерч, доведя людей отца Ирина до первого из островов, вдруг будто его и не было, растаял в воздухе, и НКВД-отряд разом захлестнуло многометровым слоем воды. Смерть солдат была мгновенна, никто даже не успел понять, что произошло. Позже почти все трупы вохровцев прибило к берегу, их подобрали, и, не найдя признаков насильственной смерти, решили, что отряд, как и зэков, погребла неожиданно пришедшая нагонная волна. Подобные вещи здесь случались. Других следов не было, и дальше искать кого бы то ни было Кириллову в голову не пришло зеки видели смерть вохровцев и были потрясены ею. Они поняли, что это самое настоящее чудо. Поняли, что спасены. И будто кто их научил, как один, опустились на колени и вознесли Богу благодарственную молитву. Впрочем, спустя несколько дней настроение их изменилось. В конец оголодав, они начали подступать к отцу Иринарху, ругая его непотребными словами. В лагере, откуда он их увел, говорили они, им было лучше. Там каждого хоть худо, но кормили. Сделавшись словно звери, они хватали его за ватник, кляли, на чем свет, грозились убить. С трудом от них отбившись, он ушёл на другую сторону острова, густо заросшую с аксаулом и акацией. Оставшись в одиночестве... Он встал на колени и долго молился Господу. Он просил Бога помочь тем, кого он привел, иначе зачем ему было проводить их через эти воды, если они всё равно должны погибнуть. Рядом с тем местом, где молился, он устроился и на ночлег. На утро же вернувшись к зекам застал их, собирающих на песке манну небесную которую никто в этих краях никогда прежде не встречал. С тех пор повелось. Шесть дней они собирали манну, причем в шестой с неба ее выпадало вдвое против остальных. Седьмой же день — воскресенье. Так им было привычнее, был днем полного отдыха. Впрочем, и в воскресенье они все равно делали свои маленькие зэчьи дела. Шили, штопали, мастерили. Отец Иринарх смотрел на это сквозь пальцы. Позже они перебрались на соседний остров, где нашли заброшенный рыбачий поселок. Здесь еще сохранилось несколько старых саманных домов, сарая с рассохшимися лодками, которые все же удалось починить и пустить в ход. Нашли остатки сетей, их связали, золотали дыры и теперь каждый день выходили в море, Ловить рыбу. Вообще жили они так. Вставали по лагерному на рассвете, потому что позже, когда солнце поднималось выше, манна таяла, и собрать ее было невозможно. Насытившись, грели кости, зарывшись в уже горячий песок, досыпали. Через полгода они оправились, и словно лагеря никогда в их жизни не было, день напролет играли, резвились, как дети, купались, ныряли, сталкивали друг дружку в воду, на перегонки гонялись на лодках, зэки постарше делали себе из булавок крючки, из сетей же и шматков верблюжьей шерсти сучивали леску и ловили рыбу. Среди тех, кого привел сюда отец Иринарх, Нашелся даже археолог. Окрепнув, он на месяц-другой увлек чуть ли не всех раскопками небольшого кургана, бывшего на острове. Правда, золото в нем не оказалось, или его вообще не было, или, как говорил археолог, курган разграбили еще в древности. Языки, сразу разочаровавшись в его науке, бросили археолога копать одного. Так питаемые Господом, беззаботно будто птицы небесные, Они жили до весны сорок второго года, когда отец Иринар сказал им, что все, искус окончен. Несколько дней они должны поститься, не есть ничего, кроме манны, и ту раз в день, а потом он поведет их в пустыню, где они должны будут предстать перед Господом. Он сказал им, что они народ, который Господь вывел из рабства, ради которого творил чудеса, народ, который Он спас. Теперь пришло время, когда Господь решил заключить с ними завет, сделать их своим народом. Передав им это, отец Иринарх поплыл на лодке на первый остров, куда призвал его Господь Они же, оставшись одни, вдруг вспомнили, что они зэки Вспомнили все, чему научила их лагерная жизнь Они были тертые, дошлые люди И, конечно, они сразу поняли, что значат слова отца Иринарха Даже если он говорил правду, и Господь действительно творил ради них чудеса а теперь был готов заключить с ними завет, они не хотели идти к нему в пустыню. И из-за себя, и из-за своих детей они не хотели, боялись становиться евреями. Тем же вечером один за другим они начали исчезать с острова. Они или вплавь перебирались на соседние, или на лодках уходили прямо на материк. В стране из-за войны все тогда пришло в движение, и для человека из России затереться в Средней Азии было проще простого. Позже, через несколько лет, и даже после пятьдесят шестого года, когда все они были уже амнистированы, и никому ничего не грозило, встречаясь ненароком или на базаре, или на улице, или в поезде, они никогда друг с другом не заговаривали, будто и не были знакомы, и детям своим... О том острове они тоже никогда ничего не рассказывали, если же кто спрашивал, отвечали, что лагерь, в котором они отбывали срок, был очень тяжелым, и выжили они чудом. Каждый понимал это как хотел. В 1937 году полный провал коллективизации, организованной Сталиным и поддержанный эсерами, был уже очевиден всем. Сталин в это время практически отошел от власти, а большинство в политбюро впервые после НЭПа снова вернулось с капцам Ими и была высказана мысль о необходимости покаяния партии, затеявшей этот безумный эксперимент, покаяния не только перед Богом, но и перед народом. В это время несколько скопцов вспомнили о сыне Бальменовой, Алексее. И на одном из заседаний ЦК было сделано предложение, сразу же единогласно поддержанное эсерами, что, возможно, он, Христос, согласится взять на себя и этот грех, и тогда единственным путем возглавит Политбюро и страну на ее пути к спасению. После заседания ЦК НКВД было поручено выяснить возможность убедить Алексея взять на себя этот крест. Ничего сверху. Во всё, так или иначе касающееся взаимоотношения Алексея с Богом и, главное, в его решении пойти дорогой Спасителя, НКВД вмешиваться не было дозволено ни под каким предлогом. Он сам должен был захотеть прийти в мир, чтобы пострадать за него и спасти его». Тогдашнему главе НКВД Ежову это было разъяснено чрезвычайно жестко, и у нас нет ни малейших оснований предполагать, что он хоть раз превысил свои полномочия. В результате долгих совещаний, анализа и экспертиз десятков планов Было все же решено, что ЦК имеет право попробовать помочь сыну Бальменовой вырваться из привычного порядка вещей и круга лиц, и это не может быть сочтено вмешательством в промысел Божий. Сын Бальменовой давным-давно мечтал поехать с археологической партией в Среднюю Азию. Там друг Крауса Югорский, некогда он тоже был эсером, но, как и Краус отошел от движения, Копал на территории бывшего Хорезмского ханства большое средневековое городище – Топрак-Кала. В свое время Югорский обвинялся в узбекском национализме, пробыл в лагере три года, затем по амнистии был отпущен, правда, в обмен на подписку о сотрудничестве с органами. В рамках этого сотрудничества ему было предложено взять Алексея на осенний сезон с середины августа по середину ноября к себе в экспедицию. В Среднюю Азию Алексей попал 5 августа 1937 года. И все наиболее важное, что с ним там происходило, нам известно по отчетам сразу нескольких агентов, работавших независимо друг от друга, даже ничего друг от друга не знавших. Позднее, когда все участники этой неудачной операции, в свою очередь, были один за другим арестованы и после окончания следствия немедленно расстреляны, не было выявлено никаких признаков сделанности организации тех эпизодов, о которых ниже пойдет речь. НКВД было лишь их внимательным наблюдателем и регистратором. Каждый из них возбуждал в Политбюро очень большие надежды. Тем горше было разочарование. Счесть тот ряд событий, центром которых становился Алексей, простой цепью случайности невозможно — Пока все это продолжалось, ни у кого из посвященных в данную историю не было и тени сомнений, что там, в пустыне, в такой же пустыне, в какой когда-то началась вера в единого Бога, где столь мало ненужных деталей, суеты столь мало лишнего, Алексей в самом деле долго колебался, решая, должен ли он встать на путь Христа, и также колебались насчет его призвания высшие силы эпизод номер один после высадки из вагона на станции тахиаташ экспедиция на двух грузовиках и более чем 50 верблюдах отправилась к развалинам крепости топра где должны были вестись основные раскопки где соответственно предполагалось разбить лагерь сына же бальменовый югорский По собственной инициативе отправил в Хиву, около которой в прошлый сезон велись пробные раскопки, где осталось много экспедиционного имущества. В Хиве за две недели он должен был дополнительно нанять три десятка рабочих. В городе была уйма безработных, и сделать это можно было очень дешево. И упаковать, и организовать перевозку снаряжения в топрак-калу. В городе не было ни одной гостиницы, и он поселился на турбазе, в которую недавно превратили гарем бывшего хана. Канцелярия помещалась на первом этаже. Там прежде был ханский кабинет, украшенный огромным из необыкновенно ярких изразцов голландским камином, очень похожий он видел как-то в одном из домов на Арбате. Здесь, на турбазе, Алексей и снял себе номер, сразу же расплатившись за весь срок, чтобы больше об этом не думать. Потом оказалось, что номер — это просто ольков или глубокая ниша. Впрочем, турбаза была пуста, Алексей был единственным постояльцем, и то, как он устроился, ему даже понравилось. Наверное, когда-то в каждом олькове жила или жена, или наложница — Все ниши выходили на открытый балкон, кругом огибающий внутренний дворик с небольшим садом и изящным фонтаном. Делать ему в первый день было нечего, и Алексей, оставив вещи, пошел пройтись. Через ту же канцелярию он вышел на площадь перед дворцом. С внешней стороны его тоже окружала галерея, тень, где можно было гулять и в самые жаркие часы. Держалась она чуть ли не на двухстах колоннах из толстых стволов карагача, снизу доверху покрытых таким изощренным орнаментом, какого ему еще не доводилось видеть. Резьба была настолько тонкая и сложна, бесконечные, обвивающие друг друга стебли растений, что лишь на третий день ежевечерних прогулок он вдруг сообразил, что все колонны разные, нигде не повторяется даже деталь. В Хиве большую часть дня он с радостью занимался всем, что ему было поручено Югорским. Несмотря на то, что Алексей вырос в глухой деревне, он оказался неожиданно способен к любым организационным делам. Наем людей для экспедиции – вещь весьма сложная. Жить в малом пространстве лагеря непросто. Ни от кого и ни от чего нельзя уйти, спрятаться – Поэтому набрать рабочих, которые будут усердно трудиться, и в то же время никоим образом не станут пытаться этот малый мир разрушить, сложно. Вдобавок Алексею пришлось брать людей, не понимая ни их языка, ни обычаев. Говорить с ними он мог только через переводчика, местного, хорошо знающего здесь всех и каждого, и с каждым находящегося в совершенно непонятных постороннему отношениях. Собственно, он и переводил не то, что его просили, а эти отношения, потому что считал, что это его, исконное его право нанимать людей для Югорского. Тем не менее, донесения НКВД из Хивы свидетельствуют, что даже человек, знающий местные языки, вряд ли сумел бы набрать людей лучше, чем это сделал сын Бальменовый. То есть в нем, несомненно, была и интуиция, и знание людей, и дар организатора, и редкое трудолюбие. Отпущенных двух недель ему вполне хватило и на то, чтобы найти рабочих, и на то, чтобы привести в порядок, собрать и упаковать экспедиционное имущество. В середине срока его пребывания в Хиве турбаза наполнилась народом. На сутки приехала совсем нищая киносъемочная группа. Им было даже не на что опохмелиться, и они упросили Алексея расписаться чуть ли не за полсотни статистов, после чего, получив деньги, тут же устроили попойку. Приглашали и его, но он не пошел. Весьма заинтересовались им трое соседей, студенты алма университета, впрочем, позже оказалось, что бывшие выгнанные за принадлежность к церкви адвентистов седьмого дня. Они объезжали свои общины по всей Средней Азии и звали Алексея с собой. С этими ребятами он последние три дня их пребывания в городе общался очень тесно. До этого ни сил, ни времени у него не было. Возвращался он на турбазу за полночь, валясь от усталости с ног. Но эти три дня он провел с ними. Он знал, что дальше они поедут в Бухару, Самарканд, Душанбе, а потом через Фергану и Киргизию, обратно в Алма-Ату. Они долго вчетвером ходили между карагачевых колонн, ходили и по городу, который, это было сразу видно, со времен революции почти не изменился». Те же, оплывшие без единого острого угла, глиняные стены крепости, что полвека назад штурмом взяли русские войска, бесчисленные мечети и медрессе, теперь, правда, без молящихся и без учеников, они поднимались на минареты, откуда была видна вся окрестность, аккуратно, словно на карте, расчерченной арыками, по несколько раз в день заходили и на базар, Алексей очень любил виноград и каждый раз покупал на компанию несколько больших гроздей. В том, как они вели себя с ним, было странное ликование, будто они, наконец, нашли того, кого искали, ради кого отправились в дорогу. Они умоляли его бросить экспедицию и уйти с ними, рассказывали о скором конце жизни и о страшном суде. Он слушал их сначала просто из вежливости, слушал, потому что у них были умные, хорошие лица, ему было приятно с ними гулять, но потом он постепенно стал проникаться тем, что они говорили». Это было видно и со стороны, в частности, по его походке, становящейся все более неуверенной. Он и сам чувствовал, что возражать им ему становится труднее, наоборот, хочется и легко принять то, что они говорят. Все-таки он не пошел с ними, ответил им отказом.